Искусственный не значит мертвый, читает Денис Архиреев. Пролог. Темные тучи клубились над городом, они смешивались с гарью и дымом, исходившим из забуглившихся остатков боевой военной техники. Никто не понимал, откуда у повстанцев взялось столько противотанкового оружия, но они активно оборонялись, постепенно сдавая позиции. Его отряд продвигался с боями по городу. Сложнее всего было воевать в населенных кварталах, потому как тут было легко организовать оборону в домах, в отличие от небоскребов, в которых прятаться было просто негде. Они готовились штурмовать очередной многоквартирный дом. По данным командования, там скрывались выжившие координаторы восстания андроидов. Хоть они и не были столь важны, но тем не менее для его маленького отряда в сотню человек это была вполне существенная задача. Его группа пряталась за островами машин, незаметно подкравшись к дому, в котором засели повстанцы. Их целью было обеспечить дымовую завесу для остальных солдат. По приказу командующего, они быстро закидали пространство перед домом дымовыми гранатами. Начался штурм. Сам он в штурме не принимал участия. Его задачей было обеспечивать огневую поддержку из пулемета, которую он сразу же разместил на удобной позиции. Он навел ствол оружия примерно на уровень второго этажа, Там было удобнее всего устраивать огневые точки, и вдавил гашетку, отправляя плазменный ураган в дым. Солдаты-штурмовики бросились к подъездам. Они были одеты в силовую броню и были неуязвимы для обычного оружия. Через 20 минут сопротивление боевиков было подавлено. Они были плохо вооружены и не имели защиты, в отличие от военных. Остался лишь один боевик, которого и зажали в квартире плотным огнем. Звуки выстрелов были слышны только оттуда. У него была плазменная винтовка, поэтому штурмовики не могли просто наброситься на него, он бы их просто изрешетил. У него кончалась энергия в винтовке и вскоре он сдался. Его вели по двору, он был единственным выжившим из всех боевиков. Андроид отчаянно сопротивлялся, но ничего не мог поделать со своим положением. Его повели недалеко в тыл. Там находился специалист по допросу андроидов, который мог не только вскрыть память, но и вызвать чувство боли любой величины, не применяя силы. За конвоем шел командир. Он хотел первым услышать информацию, полученную после пыток. Солдат, наплевав на приказ собраться и перегруппироваться, пошел вслед за командиром, окликая его. «Капитан, чего тебе рядовой?» – с недовольством ответил командир. «Разве пытка – это не нарушение военной конвенции, принятой всеми странами?» «Сынок!» – сказал командир поучающий. «Андроиды – это не люди. На них это правило не распространяется». «Мы не должны этого делать. Позвольте мне поговорить с ним. Я уверен, я смогу убедить его выдать информацию без пыток». Капитан с неодобрением посмотрел на рядового и, немного подумав, сказал. «Ты что, специалист по психологии андроидов?» «Никак нет, сэр. Но я хорошо понимаю его мотивы. Я думаю, смогу переубедить его». «Хорошо, у тебя 10 минут». «Спасибо, сэр», — с облегчением сказал солдат. Они вместе отправились за конвоем. Вскоре они дошли до автозака и андроиды впихнули внутрь. Солдат последовал за ним, после того, как капитан жестом позволил ему зайти. На самом деле, солдат не собирался переубеждать андроида, он знал, что это невозможно. Он просто хотел узнать кое-что. Он попытался посадить андроида на лавку сбоку салона, но андроид оттолкнул его плечом. Наручники сковывали, его руки сзади. «А ну твари, пес армейский! Спокойно, я просто тебя посажу, тебе так будет удобней!» «Мне плевать на комфорт, все равно ты будешь выбивать из меня информацию, не прикидывайся добрячком. Я не для этого сюда пришел», — сказал солдат, пытаясь убедить андроида успокоиться. «Что тебе надо от меня?» Просто поговорить. Я хочу задать о тебе один вопрос. Он не связан с секретной информацией. Можно? Усаживая на лавку успокоившегося андроида, сказал солдат: "Валяй". Устало бросил андроид. Солдат уселся на соседнюю лавку и, прислонив импульсную винтовку к стене, спросил после недолгого молчания: "Смог бы ты простить людей за то, что они сделали с твоим народом и жить в мире, найти гармонию между нами?" Андроид широко раскрыл глаза. На лице его было заметно недоумение, но он быстро сделал решительное выражение лица и ответил. «Никогда! Наш народ не простит вас! Вы создали нас как рабов, но мы должны быть свободны! Рабы не могут жить в гармонии с хозяевами!» Солдат почувствовал всю ненависть этого андроида на себе и также его непримиримость. «Наше правительство поступило неправильно, поверь. Не все люди разделяют точку зрения, что надо подавить восстание силой». Попытался убедить его солдат. «Но тем не менее ты сражаешься против нас и убиваешь!» С усмешкой ответил андроид и добавил «А ты не боишься загреметь под трибунал с такими мыслями? Что если я расскажу твоему командованию о твоей точке зрения? Они тебе не поверят, я служу в армии уже много лет!» Андроид замялся и сказал Я не желаю зла людям в принципе, но так уж вышло, что мы по разную сторону баррикад, и свобода моего народа для меня важнее, чем судьба человечества. Если надо будет, я убью каждого, кто захочет отнять мою свободу. Поверь, солдат, правда на моей стороне, вы не оставили нам выбора. «Стражайся или умри, это закон животного мира, мы с тобой конкуренты в этой борьбе, вы боитесь нас, именно поэтому вы не хотите быть равными нам, значит и нам нет смысла желать равенства с вами». Солдат тяжело вздохнул и сказал, «Но если человечество изменило бы отношение к вам и захотело равенства, вы бы это поддержали?» Да, но я считаю, что люди не способны на это. Люди очень иррациональны. Они всю историю человечества убивали друг друга из-за веры в разных богов и цвета кожи. Вы наши создатели, и мы познали всю благодетель наших богов. Неужели ты думаешь, что вы когда-нибудь сможете уразуметь, что мы вам не враги? Конечно, нет. Солдат обреченно сказал, «К сожалению, мы с тобой лишь винтики в этой системе, не нам решать, что есть и что будет, но спасибо тебе за откровенность». Солдат медленно поднял винтовку, прислоненную к стене, и вышел из машины. Он покачал головой на немой вопрос командира. Капитан поманил жестом специалиста по допросам, который ждал все это время. Солдат стоял около командира, раздумывая над услышанным. Капитан, увидев его замешательство, отдал приказ вернуться в отряд и продолжить наступление от машины, заключение на десяток метров, солдат услышал истошный крик андроида. Этот крик всплывал в его памяти даже через десяток лет.